на пласта и соломы. Черепичная крыша веранды опиралась углами на фигуры деревянных индейцев высотой в 40 футов. В тюрбане каждого индейца имелась великолепная жемчужина 12 дюймов в поперечнике. Они были единственной экстравагантной деталью этого в остальном простого здания. Локомотив приземлился на лужайке и джеррик Ей интерес к древнему миру продолжался уже почти 2 года. Подал руку железной орхидеи, чтобы помочь выйти. Мгновение она колебалась, словно пыталась вспомнить, что должна делать. Затем схватив его за руку, она спрыгнула на землю с криком: "Брависсимо!" Они вместе направились к дому. Окружающий ландшафт был сконструирован так, чтобы гармонировать с ранчо. Заката освещал Пурпурным светом силуэты холмов с чёрными соснами на вершинах, недалекое было пастбище со стадом бизонов, с промежутками в несколько дней из искусно скрытого отверстия в земле появлялась группа механических кавалеристов седьмого полка, которые орали, гикали и скакали кругами вокруг бизонов, пуская в воздух стрелы, а затем ловили животных и клемили. Бизоны были настоящие, а кавалеристы механические, потому что Джеррику не нравилось выращивать людей, ведь когда-нибудь когда придётся распылять их. Закат очень мил, похвалила железная орхидея, которая не была в гостях у сына довольно долго. Ты уверен, что солнце в древности действительно было таким огромным? Оно было ещё больше, уточнил Джерри. Я скорее уменьшу его. Она погладила его руку. Ты всегда знал чувство меры, и это прекрасно. Благодарю тебя. Они поднялись по белой винтовой лестнице на веранду, вдыхая восхитительный запах магнолий, которые росли неподалёку. Подойдя к двери, Джеррик нажал на рычаг, створки её распахнулись, и они прошли в гостиную, занимавшую весь этаж. Другие восемь это же и были отданы кухням, спальным и кладовым. Архидея остановил около сложной кружевной безделушки, которую Джэрик скопировал со старой голограммы и воспроизвёл в стали и хроме. Вещица походила на огромное яйцо, стоявшее на одном конце и касалось потолка. Что это, о источник моей жизни, спросила мать у сына. Космический корабль иснил он. Древние любили летать к Луне или отражать нашествие с Марса. Правда, в те дни марсиан там уже не было. Некоторые из писателей были склонны приукрасить свои творения, видимо, для того, чтобы развлечь современников, что заставляло их летать в космос, поёжилась железная орхидея. Её не доумение легко было понять. ведь человечество потеряло желание покидать землю столетия назад конечно время от времени эту старую планету посещали космические пришельцы но чаще всего они оказывались скучными ребятами которых обычно не задерживали долго если только кому-то не приходила в голову идея оставить их в своей коллекции вошёл механический слуга и поклонился железная орхидея протянула ему свою одежду. Этому ее научил Джерик, объяснив, что таков обычай старого времени. И пошла к фикасовому дереву, чтобы отдохнуть под ним. Джерик с удовольствием отметил, что его мать снова сотворила себе груди, чтобы не выделяться из окружающей обстановки и соответствовать данному временному периоду. Слуга был одет... В духе того же времени и носил длинное свободное пальто, кожаные ковбойские штаны и грубые башмаки. На голове его красовался котелок, а в зубах из нержавейки он держал несколько пиньковых трубок. По сигналу хозяина он укатил прочь. Джерк сел рядом с съезной орхидеей и прислонился спиной к дереву. А теперь, милая орхидея, поведай мне о своих увлечениях. Глаза её заблестели. Я делаю детей, дорогой, сотнями.